Глава двенадцатая Следующим утром Андрей отправился к Мэтту доложить о результатах поездки в Беллис. Место для встречи директор выбрал необычное, пригласил Андрея в свой загородный особняк. В девять за Андреем заехал служебный автомобиль, а уже к десяти они въезжали в ворота имения Пембертона. Территория имения была огромна, забор в обе стороны от ворот постепенно терялся за деревьями и стриженными декоративными кустами. а въездная дорожка вела к внушительному дому, напоминающему классический замок с вкраплениями элементов неомодернизма. Что-что, а вкус у Мэта не отнять. Сам директор, в джинсах и тенниске, и с чашкой в руках, ожидал на крыльце парадного входа. Машина сделала поворот и остановилась на пятачке у крыльца. «Эндрю», — Мэтт был воплощением радушия, — «рад приветствовать тебя в своем скромном жилище. Проходи, не стесняйся». Он сам открыл дверь, пропуская Андрея вперед. Андрей шагнул в просторный холл с широкой мраморной лестницей и массивной люстрой на высоком потолке. Бассет Хаунд, валявшийся на полу в стороне от лестницы, приподнял голову, окинул Андрея ленивым взглядом у своих вечно печальных глаз и, видимо, не найдя в нём ничего интересного, вернулся в исходное положение. «Красивый пёс», — отметил Андрей. «Людовик? Ленивый и своенравный», — прокомментировал а Мэтт. «Зато может поднять настроение одним своим видом. За это его и люблю. Сюда». Он указал на одну из высоких деревянных дверей. «Надеюсь, ты еще не завтракал?» Они прошли в светлую столовую с большими окнами и камином в стене напротив. В центре комнаты стоял большой обеденный стол, сервированный на двоих. «А Кэтрин к нам не присоединится?» – спросил Андрей. «Кэтрин?» – м э т помрачнел. Он несколько секунд стоял в тишине, затем махнул рукой. «Пойдем, покажу». Он повел Андрея через сеть комнат ы коридоров, пока они, наконец, не вошли в небольшую палату, по-другому не скажешь. которой покоилась Кэт. Она лежала на медицинской кровати со слегка приподнятой спинкой. Глаза закрыты, грудь едва заметно вздымается и опускается в такт размеренному дыханию. От головы и правой руки притянулись провода, оборудование, к к о т о р ы м они подключались, едва слышно попискивало. «Она так красива!» – прошептал Андрей. Он говорил абсолютно искренне. «Такое ощущение, что она просто спит». «Она в искусственной коме». «Операция по пересадке состоится через два дня». Так же тихо ему ответил м э т с неподдельной г о р е ч ь ю в голосе. «Ты знаешь, все это...» Он обвел рукой вокруг. «Это дом, деньги, бизнес. Все ради нее и для н е ё Я не знаю, что буду делать, если эксперимент провалится. Не знаю, как и зачем жить дальше». Мэтт оторвал взгляд от дочери и повернулся к Андрею. Встретив его взгляд, Андрею стало не по себе. Может быть, м это т был ц и н и ч н ы й окулы бизнеса, готовый т и п о г о л о в а м а р в а т ь всех, кто стоит на пути к его целям. Но сейчас он выглядел совсем другим человеком, просто любящим отцом, стоящим на к о р о в е пропусти вместе со своим ребёнком. Прости, Мэт, было глупо с моей стороны. Не стоит извиняться, отмахнулся Пембертон. Ты ни в чём не виноват. Последние дни я провожу в этой комнате всё свободное время, он шагнул в плотную кровать и нежно погладил волосы дочери. Моя Кэт, «Моя девочка. Ты видишь ее как взрослую сформировавшуюся женщину, а я все еще вижу у ней ту малышку, которую носил на руках или на шее». Он улыбнулся воспоминаниям. «И которая уже тогда любила командовать и раздавать окружающим важные советы». «Пейте много воды», – м э т попытался пародировать. «Не ешьте поганки, а то можно...» Высунул язык и скосил глаза к кончику носа. Затем встряхнулся и, неловко улыбнувшись, направился к выходу. «Зря я тебя сюда привел». Боюсь, испортил аппетит нам обоим. «Да ладно, если честно, я и был не особо голоден. Давай лучше выпьем кофе и обсудим дела». «Тогда предлагаю пройти в мой кабинет». Он снова повел Андрея по лабиринту комнат и коридоров. В этот раз их путь завершился в просторном помещении. Угловое окно, выходящее на сад за домом, книжные шкафы обшитые деревянными панелями стены, Андрей с удивлением отметил на одной из стен картину с подписью Лизы. ы э т а картина Лизы?» Спросил он, усаживаясь на темно-зеленый кожаный диван напротив Мэтта. «Да, купил ее на выставке, чтобы поддержать ее морально и материально. Если честно, такой стиль мне не очень нравится, но в этой картине что-то есть». Он прервался, чтобы связаться с прислугой и заказать кофе. Затем снова повернулся к Андрею. «Слово о Лизе. Ты подумал над моим предложением?» Сказано это было деловым тоном, н и следа было сентиментальности. Таков уж был Мэтт. В одну секунду он открывает границы, заглядывает тебе в самую душу, заставляет верить ему, сопереживать или восхищаться им. В другую – становится жестким и сконцентрированным только на деле. Вот и сейчас Андрей не знал, как себя вести. Считанные м г н о в е н и е назад он всем сердцем сопереживал Мэтту, и теперь это мешало ему сосредоточиться на разговоре. А разговор предстоял непростой. «Я-то подумал», – ответил Андрей неуверенно. «Но она, кажется, не горит желанием продавать акции». «Это старый щегол ей на уши накапал?» «И он тоже», – Андрей поёрзал на диване, но найти удобное положение никак не удавалось. «И он? А кто ещё?» Тон м э т остановился всё агрессивнее. «Никто. Просто Мэтт. ы ведь прекрасно понимаешь, что 10 миллионов за контрольный пакет Нью Даун честной ценой не назовёшь». «Да что ты! А какая, по-твоему, цена будет честной за акцией компании, находящейся на грани банкротства?» «Но она ведь не на грани банкротства. Мы ведь заработали достаточно денег, чтобы покрыть дефицит». и на исследования уже столько, сколько раньше тратить не придется. Ты сам говорил, что компания выходит в плюс». Под взглядом Пемпертона Андрей через силу сглотнул комок в горле. «К тому же...» «Никаких к тому же!» – рявкнул Мэтт. т о что мы с тобой заработали денег, не означает, что мы обязаны вкладывать их в спасение компании, разоренной ее отцом. Я терпел его маниакальное упрянство и транжирство только потому, что дал ему слово. Хватит! Натерпелся! Это наши деньги, а не ее!» И если исходить из этого, то мое предложение более чем щедрое». Его глаза подозрительно сузились. «Ты ведь не рассказал им о наших с тобой делах?» «Им», — отметил про себя Андрей. Он воспринимает Лизу и Александра как единое целое, как своего врага. Прав был м а т е р ы юрист. «Нет, конечно», — возмутился Андрей и для пущей убедительности попытался придать голосу агрессивности. «Если ты помнишь, м э т больше всех в этой ситуации рискую я». «Я», – Андрей тыкнул себе в грудь пальцем и повысил голос, – «продал генный модификатор террористам. Моя компания получила от них миллионы. Миллионы, которые до последнего евроцента ушли на твои счета, между прочим. Это я кинул террористов и теперь рискую своей шкурой, а не ты. Тот день, когда они меня найдут, будет последним днём моей жизни. Моей, а не твоей. Ты тут вообще вроде как ни при чём». «Хватит истерить!» – не отступился Мэтт. «Ты прекрасно знал, на что идёшь». У нас уже был разговор об этом, и ты сделал свой выбор. Я говорил тебе, что приму любое твое решение. Но ты сам, теперь он тыкнул в Андрея пальцем, решил остаться. Да, решил. Но не только ради тебя, но и ради компании, ради ее спасения. И чтобы дать шанс твоей дочери и дочери Лукасевича. Как благородно, м э т наигранно вздохнул. Я сейчас расплачусь. Он скорчил жалобную гримасу, но через мгновение его лицо вновь стало суровым. Брови сошлись у самой переносицы, а глаза, казалось, готовы были прожечь в Андрея дыру. «Я смотрю, мы снова подошли к моменту истины. Не отрицай!» м э т вздернул руку, как только Андрей открыл рот в попытке возразить. «Я вижу, что не только ты небезразличен Лизе, но и она тебя. Скажешь, не так?» «Она даже некрасивая», промямлял Андрей, пытаясь убедить скорее себя, чем Мэтта. «Эндрю!» м э т выдержал паузу. «Мы еще долго можем говорить о достоинствах и недостатках Лизы?» как я не справедливости этого мира но мне это честно говоря не интересно сейчас меня волнует только одно я все еще могу тебе доверять пора тебе выбрать сторону ты пойдешь дальше со мной или будешь играть в благородство с этой парочкой неудачников хотя в случае с александром речь о благородстве неуместно он замолчал и вздернув подбородок ждал ответа я с тобой мэт наконец выдавила с е б е андрей рад это слышать сухим голосом произнес памбертон Но я тебя предупреждаю, что предательства и двойной игры я не потерплю. Ты меня подставишь, что так, что так. Доверие – это важно, согласен. И у меня такой же вопрос. Я могу на тебя положиться? Ты мне плачешь все оговоренные суммы, вопросов нет. Но все риски фактически несу на себе я. Ты же в любой момент можешь уйти в сторону и сказать, что меня не знаешь вообще. Если уж мы идем дальше вместе, то я хотел бы быть уверен, что ты меня не кинешь. Что у тебя будет мотивация бороться за мои интересы, так же, как за свои? м э т о внимательно смотрел на Андрея, взвешивая услышанное. Какое-то время Андрей слышал лишь свое учащенное дыхание. Наконец Мэтт спросил. «Что ты предлагаешь?» «Нужно его качнуть, заставить его поверить». «Я предлагаю», – протянул Андрей, – «чтобы следующую операцию мы п р о в е л и от имени твоей компании. Я по-прежнему буду вести сделку, но буду делать это не от своей, а от твоей компании». Андрей поджал губы и добавил. «И я хочу больше денег». «О-о-о!» – Мэтт улыбнулся. И сколько же ты хочешь 30 процентов от суммы каждой сделки выпалил андрей первое что ему пришло в головумэт поднял брови 1025 15 20 эндрюмэт снова улыбнулся и казалось немного расслабился поиграли и хватит 15 процентов больше я тебе не дам ладно проворчал андрей из о б р а ж а я н е д о в о л ь с т в о а что с компанией моих компаний у меня нет но следующую сделку я готов провести через одну из компаний, которая управляет мой траст. Формально он тоже не мой, но бенефициарами по трасту выступаем я и Кэтрин. Иными словами, все, что делает управляющий трастом, делается в моих интересах. Тебе ведь нужна связь со мной? Думаю, этого будет достаточно». Андрей очень смутно представлял себе, что такое траст, но согласился. «Вот и чудесно», – спокойно сказал м э т з н а ч и т мы снова вместе. И у меня как раз есть на примете одна сделка с удивительной, должен отметить, п р е д ы с т о р и и й м э т загадочно улыбнулся и достал из кармана телефон. Он поводил пальцами по экрану, затем протянул телефон Андрею. Дисплей отображал фото каких-то покрытых инием ампул. «Что это?» – недоуменно спросил Андрей. «Это то, от чего, скорее всего, умерла ч и т а Лукасевичей», – м э т причмокнул. «Трагический случай, ничего не скажешь. Но, как говорится, апрельские дожди приносят майские цветы. Я ничего не понимаю. Этот материал – летучий газ». То, что ты видишь, это его жидкая форма, которую он приобретает при достаточно низких температурах. Но не экстремальных, 10 достаточно. Его прелесть заключается в том, что он связывает свободный кислород. Например, в воздухе. м э т криво ухмыльнулся одной половины лица. Этот эффект временный и действует всего несколько минут. Связи разрушаются, и кислород затем вновь высвобождается. Но этих минут вполне достаточно, чтобы... Чтобы убивать, мрачно закончил за него Андрей. Сечешь, подмигнул ему м э т Судя по всему, Сергей то ли случайно синтезировал его в лаборатории в тот злополучный день, то ли, что более вероятно, кто-то из них имел при себе готовую ампулу и случайно ее разбил. Как он собирался использовать этот газ в своих исследованиях, ума не приложу. А может, это был их очередной побочный продукт. Но, – п а м е р т о н развел руками, – факты, как говорится, налицо. Лукасевич умер от удушья, а по его последним записям на серверах компании, нам удалось восстановить формулы этого вещества. От одной ампулы скончались три человека? Ну, помещение, в котором они работали, как ты помнишь, не очень большое. Такой ампулы, как на фото, примерно на такой объем воздуха и хватает. м э т но это ведь потенциальное оружие массового поражения. Андрей почувствовал, как волосы на затылке становятся дыбом. Именно, Мэтт вновь посерьезнел. И рано или поздно его откроет кто-то другой. Поэтому нам нужно поспешить. Поспешить куда? Поспешить продать, рявкнул м э т Прекращай тормозить. Но, Мэтт... Если это попадет не в те руки, то жертвами можем стать мы с тобой. Как и жертвами любого другого теракта. Ты думаешь, у этих ребят мало способов тебя убить, если они захотят? А тут, по крайней мере, никакого вреда экологии и инфраструктуре. Так что в каком-то смысле мы сделаем мир лучше. Он снова криво хмыльнулся. Охренеть. Но если нас на этом поймают, Андрей вспомнил о ГРУ, это уже не продажа нескольких х а м п л модификатора, которые действуют индивидуально. Даже если мы продадим одну ампулу с газом, его изучат и смогут воспроизводить в любых количествах. Но вот ты опять начал соображать. Молодец. м э встал с дивана и прошелся по кабинету. Поэтому мы не будем продавать ампулы. Мы продадим формулу. Это светит пожизненным. Или смертной казнью, смотря где нас потом поймают. А нас не поймают. Мы сами передадим информацию властям. Какую информацию? Андрей окончательно запутался. Информацию о хакерской атаке на Ньюдаун. Пембертон остановился напротив дивана и, скрестив руки, уставился на Андрея. «То есть ты хочешь сказать, – протянул Андрей, напрягая все свои извилины, – что мы продадим формулы этого газа, но обставим это как хакерскую атаку на сервера нашей компании, типа мы добровольно ничего никому не отдавали?» «Именно, – Мэтт расцвел в улыбке. – Атака будет совершена из региона присутствия наших конкурентов, из Германии, например, и они первыми подпадут под подозрение. А на самом деле это будет… У тебя уже есть покупатель на примете?» «Есть одни очень богатые ребята на Ближнем Востоке. Я вкратце описал им потенциал нашего нового продукта. Они очень заинтересовались. Ближний Восток? Опять террористы? Или в этот раз это правительство какой-нибудь нефтяной страны? Что одни, что вторые, получив формулу, запросто могут устроить всему миру джихад. И мы им в проведении этой атаки посодействуем», – Андрей не спрашивал, а утверждал. «Немного. Завернем нужную информацию в целый ворох ненужный». Выложим это все на обособленный резервный сервер и покажем е м уязвимое место. Дальше они уже сами. А после хакерской атаки, продолжил свои догадки Андрей, мы обратимся к властям Британии. Мы пойдем прямиком в Ми-5 и сообщим о потенциальной угрозе национальной безопасности. Может, тебя это не особо касается, но я-то патриот. Мы сами обратим их внимание на формулу и фактически снабдим тем же оружием мое родное Соединенное Королевство. Абсолютно бесплатно, заметь. А нас не спросят, почему мы не пришли с этой информацией раньше. Нет такого закона, который обязывает нас раскрывать коммерческую тайну. Кроме того, мы сами получили формулу буквально только что. Разработки вел Сергей. Он трагически погиб. Мы провели внутреннее расследование и установили, что он, вероятно, умер в тот момент, когда синтезировал это вещество. Непростительное пренебрежение техникой безопасности с его стороны, конечно. Мэтт цокнул языком и картина покачал головой. И вот только мы это установили, как на компанию совершена атака. Вероятно, конкуренты хотели украсть наши секреты. Данные об искусственном мозге, например. К тому времени, когда мы это провернем, информация о мозге уже не будет секретной. Мы либо сами объявим всему миру об успешной пересадке мозга, либо...» Он вздохнул. «Либо эта разработка окажется очередной бесполезной тратой денег на фантазии Лукасевича. Как бы там ни было, вместе с прочей информацией у нас украдут и формулу опасного газа. Так что мы – жертвы преступления, а не его организаторы». «Ну ты даешь, м э т выдохнул Андрей. «У тебя есть уникальная возможность работать с лучшими и учиться у них». м э т самодовольно улыбнулся, но затем вновь пронзил Андрея взглядом. «Так что даже не думай меня предавать. Тебе меня не переиграть, Эндрю. Ты умно поступил, пытаясь в ы т о р г о в а т ь себе более выгодные условия и разделить ответственность. Но поверь, я это все предвидел. Я вижу тебя насквозь. И все о тебе знаю». «Все да не все». «Что ты, м э т Андрея всплеснул руками. «Предательство это не при меня. Что я должен делать? Завтра ты летишь в Киев. Встреча с клиентами послезавтра в нашей лаборатории. Твоя задача – продемонстрировать им действия газа и в ы ж и т ь из них максимум денег. Это у тебя получается очень даже неплохо». «Киев?» От приступа паники у Андрея сдавило горло. «А нельзя провести сделку не в Киеве?» «Нельзя», – отрезал м э т а м п у л а н а х о д и т с я в киевской лаборатории. И для легенды нам нельзя изготавливать их где-либо еще. Не с ы Паша и Саша всегда будут с тобой». Что-то в этом плане не сходилось. но путь назад уже был закрыт. «Хорошо, м э т я все сделаю». «В каких ценовых рамках мне торговаться?» «Есть только одна рамка, нижняя. Если арабы дадут меньше миллиарда, выходи из переговоров. Скажи, что у нас есть другой покупатель». «Миллиард?» Андрей чуть не задохнулся, представляя себе эту сумму. «Ты ведь сам сказал, что это оружие массового поражения. Ключевое слово массового. Стоимость должна быть соответствующей. На самом деле я надеюсь на твой талант». в ы ж м из и них хотя бы полтора ерда 15 процентов твои не забывай мэт подмигнул 15 процентов 150 миллионов евро я постараюсь вот и отлично тогда если у тебя не проснулся аппетит и ты не желаешь позавтракать я тебя больше не задерживаю мыэт направился к выходу спасибо я не голоден андрей последовал за ним меня отвезут домой конечно пол подбросит тебя куда скажешь м э т провел Андрея к выходу и на прощание крепко пожал руку. Взгляд в него был, правда, не такой добродушный, как обычно. Андрей чувствовал этот взгляд до тех пор, пока Пол, личный водитель Мэтта, не вывел машину за территорию имения. В кармане пиликнул телефон. Андрей, размышляя о новом плане Мэтта, потянулся в карман. 150 миллионов. 150 миллионов евро, как минимум. Да я с такими деньгами не только смогу всю жизнь жить на Бали и не работать. Я куплю себе новую личность. Хрен меня, кто найдет. Над его мечтами, словно туча посреди ясного неба, висел образ Лизы. «Лиза. Как быть в этой ситуации? Как защитить её и окончательно не разругаться с м э т о м Если я заработаю 150 миллионов, я ведь смогу часть этих денег потратить на лечение Лизы. Хотя дело ведь не в деньгах». Погружённый во внутренние противоречия, Андрей машинально вытащил телефон из кармана и разблокировал экран. «Лиза сегодня празднует день рождения», гласило напоминание на главном экране. «Пол». позвал Андрей водителя заднего с и д е н ь я «Планы меняются. Отвези меня в Харатс, пожалуйста».